Глава двадцатая Это заставило меня проснуться среди ночи. Оно прервало мой сон, и я поднялся, чтобы все записать, потому что боюсь забыть до утра. Сновидения – это нечто удивительное. Они не считаются с границами, в которые зажат здравый смысл, не подчиняются никаким правилам. Они выпускают на волю подсознание. Во сне я снова видел себя ребенком. Я играл в нулевом гравитационном поле, вращающемся вокруг своей оси на седьмом терминале. Когда я был маленьким, то очень любил забавляться с парой бинарных шариков. Такие есть у всех детей, живущих в районах с низкой гравитацией. Вам, конечно, знакома эта игрушка. Два шарика, соединенные между собой тугой пружиной. Если шарики растянуть в разные стороны, а потом отпустить... Пружинка сожмется, и шарики, стукнувшись друг от друга, вновь отскочат в разных направлениях. В местах с низкой гравитацией шарики долго продолжают забавный танец, притягиваясь и отталкиваясь друг от друга, замедляя свое движение по мере возрастания силы трения. Или, если совокупная энергия остается неизменной, они просто висят в пространстве, слегка покачиваясь, несмотря на то, что пружинка стремится сжаться. Во сне я подбросил шарики, и они, прыгая то туда, то сюда, внезапно погнались за мной через всю станцию, рикошетом отталкиваясь от стен. Шарики явно преследовали меня, от этого я и проснулся. Меня разбудил ужас того, что безобидная детская игрушка начала охотиться за человеком. И, кажется, я понял смысл моего сна. Разгадка состоит в том, что очевидно мне удастся исполнить величайшую миссию всей жизни. Я сумею найти способ и сломать запретные границы. Разумеется, если мне удастся выяснить, как изготовить бинарные шарики огромных размеров. Отрывок из личного дневника Диуолла. «Ну что ж, посмотрим. Выглядит совсем неплохо», – проворковала Элитакка, когда компьютер закончил анализ базы данных. Диана де ла Луна. Физические данные почти совпадают. Группа крови, строение тканей, даже химические коды, похожи. А вот и еще одна удача. В настоящее время она работает в Иштанском правительстве на Веге. Арта выглянула из-за плеча Или, чтобы посмотреть на ту, о ком шла речь. «Она даже немного смахивает на тебя. А если бы у тебя были волосы вьющиеся, то вы были бы похожи еще больше». Илли отмахнулась. «Внешнее сходство вовсе не так важно, как дерматография, ретинальные отпечатки и химический код. А для этого мне нужна хорошая лаборатория». «Эштанская лаборатория – одна из лучших». Арта прижала палец к подбородку, просматривая информацию на экране монитора. «Мы здесь и так задержались». «Тебя раздражает пребывание на Тергузе? Или не нравится скрываться?» «Или подняла вопросительный взгляд на подругу?» «Тебе наскучило, что я не разрешаю тебе выходить на улицу и охотиться на мужчин?» «Может быть...» Арта отвернулась и отошла в сторону. Тонкое, просвечивающее платье бронзового цвета всколыхнулось на ней легкой волной. Развернувшись на каблуках, она остановилась, царственная, словно богиня, и внимательно посмотрела на Илли. «Да, больше всего мне надоело спать одной. Гипер не доставляет мне никакого удовольствия, но над его пенисом стоит попотеть. В будущем это может принести немалые дивиденды». Иногда или у меня возникает впечатление, что ты переоцениваешь возможности секса, его власть. Твердой рукой или так оттолкнулась от стола и откинулась на спинку гравитационного кресла. Ничего тярта. Иногда полезно поиграть с мужчиной в постели. И если игра ведется умело, то извлечь из нее выгоду не составляет особого труда. «Если мужчина занимается сексом с обычной средней женщиной, то получает весьма среднее удовольствие. Ему просто приятно, вот и все. Мои же ласки незабываемы. Они заставляют мужчину гореть еще много дней после проведенной со мной ночи. Гипер пригодится нам в будущем». «Мой секс тоже незабываем» или «С лукавой улыбкой заметила Арта». «Я не спорю», – сухо ответила Илли. «Но твоим мужчинам после оргазма остается лишь несколько секунд удовольствия. За это время не решишь никаких проблем. Я считаю, тебе следует попытаться преодолеть свое желание убивать их так быстро». «Мне удалось это стик в этом. «Тот случай не был обычным. Ты сама от себя не ожидала». Арта вздохнула и согласно кивнула головой. Я понимаю тебя, Илли. Ладно. Сегодня я пересплю с Гипером и не убью его. Я сделаю это, чтобы доказать тебе и себе самой, что могу обуздать свой темперамент. А ты уверена, что тебе это нужно? Арта пронзила подругу колким взглядом янтарных глаз. Я далеко не так глупа, Илли. Иногда бывает полезно оставить мужчину в живых. Часто неуправляемое желание убивать... «Недостаток». Она нахмурилась. «Кроме того, научившись контролировать это желание, я еще раз докажу несостоятельность теории Брайана». «Да». Или «Сегодня я буду спать с гиперомрилом и позволю ему еще долгое время наслаждаться воспоминаниями об этой ночи». «И в этом случае нам удастся извлечь из него максимальную выгоду». Или улыбнулась. подумав о новых возможностях, открывающихся перед ней. «Замечательно, Арта. Я скажу об этом директору, а утром мы сообщим ему о своем отъезде. Ты не доверяешь мне?» «Арта, тебе я доверяю полностью. Но разве не будет разумнее держаться подальше от соблазна, пока ты не выработаешь в себе устойчивый навык?» Арта негромко рассмеялась. «Ладно, Диана де ла Луна». «Почему бы тебе не решить еще одну задачу и не найти двойника для меня?» Или внимательно рассматривала профиль Арты. «Я очень сомневаюсь, что существует хоть одна веганка с твоим фенотипом». «Такое тело, как твое, это аномалия, которая возникает раз в сто лет, и каждый мужчина желает обладать им. Я могла бы сойти за твою рабыню, Или?» «Ты и так моя рабыня, Арта Фера». Или притворно вздохнула. Каким бы отвратительным ни казалось, сама эта мысль, но вполне может случиться, что только таким способом ты сумеешь пройти проверку службы безопасности. Хотя, поверь мне, Итриата гораздо тщательнее проверяет рабов, чем послов или торговцев. Проблемы, проблемы. Как бы то ни было, тебе удастся справиться с ними вполне успешно, не так ли? Или нахмурилась. и быстро набрала команду продолжения поиска в базе данных. «Успешно всегда, и можешь держать пари на свою суперсексуальную задницу, дрожайшая арта, что я и сейчас одержу победу, любой ценой». «Погибшие дали нам возможность выиграть время». Эти слова эхом звучали в голове Синклера, когда он выходил из штурмового корабля компаньонов на твердую землю Тарги. На этой планете человек чувствовал себя более тяжелым, так как гравитация была сильнее. Подняв глаза в ночное небо, Синклер сразу заметил знакомые созвездия. Легкий ветерок доносил неповторимые запахи Тарги, запахи сосен, травы и плодородного чернозема. Вокруг суетились мужчины и женщины, у каждого была своя четко определенная задача. Техники устанавливали внешний периметр лагеря. Римон Арк вместе со специальным тактическим соединением осматривал буровые установки, доставленные горняками. Фигуры людей двигавшихся в свете прожекторов отбрасывали причудливые тени. Я вернулся. Я снова на тарге. Стоило Синклеру закрыть глаза, как память мгновенно возвращала его в ту ночь, когда он проводил смотр второго Торганского Тарганского дивизиона МакРудера перед штурмом Макарты. Фист быстро огляделся по сторонам и пошел в направлении границы света и тьмы, физически ощущая присутствие Мхитшала, который, вне всякого сомнения, разыскивал его сейчас в толпе суетящихся техников. Синклер шагнул в сторону, уклоняясь от встречи с помощником, и оказался у внешней границы лагеря. «Стой!» Синклер остановился и поднял руку. К нему приближалась дежурная по лагерю в военном мундире и шлеме, напичканном электроникой. «Ваше имя и ваше намерение?» Синклер фист, Я собираюсь просто войти в темноту». Девушка неодобрительно сдвинула брови и что-то быстро заговорила в полевой ком, вмонтированный в шлеме. «Выход в темноту не входит в нашу боевую задачу, сэр». «Поверьте, мне можно это сделать. Я не имею права пропускать вас, господин Синклер. Внешний периметр лагеря еще как следует не укреплен и не охраняется. До тех пор, пока я не получу... Свяжитесь, пожалуйста, с верховным главнокомандующим и спросите его самого». Синклер скрестил руки на груди, чувствуя, как в нем нарастает раздражение. К его удивлению, дежурная согласилась. «Хорошо, сэр, одну минуту». Немного погодя, она кивнула головой и сказала, «Вам разрешается пройти, сэр. Верховный главнокомандующий просит, чтобы вы были осторожны. И за внешней границей действовали осмотрительно». Он также спрашивает, сколько времени приблизительно вы собираетесь пробыть в темноте. «Минут 10, может быть, 15, Синглер недоуменно покачал головой. «Вы действительно разговаривали со Стаффой?» Дежурная вытянулась по стойке смирно и отдала честь. Да, сэр, служба безопасности очень серьезно относится к своим обязанностям. И последнее, господин Фист. Господин главнокомандующий просил передать вам. Пожелаем всего хорошего и от меня тоже, Синклер. Фист кивнул. Сообщите, что я выполню его просьбу. Он вышел в ночь, ногами осторожно прощупывая путь среди камней. Тогда они приземлились с восточной стороны горы и разбили базовый лагерь. Ночной воздух совсем не изменился, вдохнул запахами прошлого. Огни штурмовика и встревоженный взгляд махишала остались где-то далеко позади. Синклер замедлил шаги, выходя из соснового бора. Прямо перед ним возвышалась темная громадина, закрывая собой звездное небо. В его памяти гора Макарта была похожа на гигантского льва, приготовившегося к прыжку. Фиста вновь охватила дурное предчувствие. Ночной ветер перешептывался с ветками сосен у него над головой, обдавая пылающие щеки холодным дыханием. «Если пройти вперед еще метров пятьдесят, то попадешь в квадратный туннель, ведущий в утробу горы. Туда, прямо в ловушку Сэдди, и вошел отважный дивизион Мака». «Вы слышите меня?» – спросил Синклер у ветра. «Я вернулся, друзья». В последний раз, когда мы встречались, вы были живы, полны решимости броситься в туннели сэдди и подавить мятеж раз и навсегда. Так много изменилось с тех пор. Мы стали старше, немного опытнее и мудрее. Я хочу верить... Хочу верить, что сумею оправдать ваши надежды. Будьте добры, помогите мне. Человечество в опасности. Каждый из нас... Закусив губу, он повернулся и чуть не упал, зацепившись за черный провод, змеившийся вдоль тропы. Синтлер стал вытягивать его из травы, не желавший выпускать свою добычу, и вздрогнул всем телом, узнав толстый покрытый резиной шнур коммуникационной линии, связывающий его командный пункт и дивизию Мака Рудера. По этой линии он впервые услышал голос безликого Стаффи Картермы. Набрав полные легкие воздуха, Синклер пошел вдоль провода, ведшего в темноту. Его ноги споткнулись о грязные скользкие камни, рассыпанные у квадратного входа в тоннель, с трудом различимого в призрачном свете звезд. «Здравствуйте!» – крикнул Синклер, приблизившись вплотную к разинутой каменной пасти. Его крик покатился по туннелю. Каждый шаг резким эхом отскакивал от гладких стен. Откуда-то из глубины долетел прохладный ветер, затхлый и влажный. Присев на корточки, Синклер коснулся камня рукой. Он чувствовал дыхание мертвых, которые поднимались сейчас из своей гробницы, чтобы обрести свободу, чтобы вновь увидеть солнечный свет. Синклер молился о беспокойных душах своих погибших друзей, и по щеке его медленно сползало горькое, горячее. слеза.